Глава девятая, в которой майор открывает компанию. Всякой, кто имеет счастье быть принятым в избранном обществе, согласится, что майор Пенденис проявил немало великодушия и самоотвержения, решившись на такую жертву, как поездка в Ферокс. Он уехал из Лондона в мае, отказался от газеты «Завтраков», от разъездов из клуба в клуб, от приятных визитов к знатным дамам, от прогулок в Роттен-Роу, от кресла в опере, от поездок в Фульгэм или Ричмонд по субботам и воскресеньям, от удовольствия раскланяться с милордом-герцогом и милордом-маркизом на званом вечере и видеть свое имя на следующее утро в Монинг-пост от более утонченных, изящных, восхитительных и секретных вечеринок. От всего этого он отказался. Все эти прелести он променял на захолустную усадьбу, на общество простодушной вдовы, ее молокососа сына, тошнотворного учителя и двенадцатилетней девчонки. Да, он принес жертву, тем более тяжкую, что лишь немногие могли оценить ее. Он то и дело получал письма из Лондона и со вздохом показывал Елене приглашение от своих светских знакомых. Видеть, как он одно за другим отклонял эти приглашения, было поистине трагическим и возвышенным зрелищем, по крайней мере для того, кто мог. Елена не могла оценить грустное величие подобного самоотвержения. Елена не могла. Она только улыбалась мрачному погрому его речей. Но юный Пен взирал с великим почтением на громкие фамилии в конце писем, получаемых дядей, и с неизменным интересом и участием слушал рассказы майора о фешенебельном обществе. Богатая память старшего Пен Дениса хранила тысячи таких восхитительных рассказов, и он охотно расточал их перед внимательным пеном. Он знал имя родословную и родство каждого пера Милый мой, — говорил он внушительным и серьезным тоном, — убедительно советую тебе каждый день читать Дебрата не столько историческую часть, так как между нами, будет сказано, Большинство родословных имеют сказочный характер, и лишь немногие фамилии могут доказать свое происхождение так же бесспорно, как наше. Сколько отдел об отношениях и родстве различных фамилий. Я видал, как люди губили свою карьеру вследствие незнакомства с этим важнейшим предметом. Да вот, например, недалее как месяц тому назад на обеде у лорда Гобенноба Один молодой человек, только что принятый в наше общество, некто мистер Секлинг, автор какой-то книги, если не ошибаюсь, начал посмеиваться над попытками адмирала Баузера попасть в министры и посмеиваться очень дерзко, должен тебе сказать. «Но кто бы ты думал, сидел рядом с мистером Сепкингом, И против него. Рядом леди Грампоунд, дочь Боузера, Визави лорд Грампоунд, зять Боузера. Нелепый молодой человек, как ни в чем не бывало, Отпускал себе шуточки насчет адмирала, Воображая, что смешит все общество. Но можешь себе представить чувство леди Гобеноб, «Гобеноб! Чувство всякого благовоспитанного человека, когда этот дерзкий выскочка выказывал себя с такой стороны. Он не будет больше обедать у лорда. За это я ручаюсь». Так поучал майор племянника во время своих ежедневных прогулок по террасе перед домом или после обеда за стаканом вина. Он сожалел, что сэр Фрэнсис Клевринг не поселился после свадьбы в своем поместье. Он огорчался отсутствием лорда Эри, которому мог бы представить Пэна, если бы лорд вздумал посетить свои владения. «У него есть дочери», — говорил майор. «Кто знает, ты мог бы, пожалуй, жениться на леди Эмилии», или на леди Барбаре Трегавк. Впрочем, все эти мечты улетучились. Ты распорядился за свой страх. Смотри же, не пеняй потом на нас. Эти беседы имели большое влияние на Пена. В печати они много теряют. Но в устной передаче анекдоты майора о великом Георге, о принцах крови, государственных людях, о красавицах и львицах, возбуждали удивление и смутное желание в душе молодого человека, так что он никогда не уставал слушать росказни опекуна, наводившей отчаянную скуку на бедную мистрис Пенденис. Нельзя сказать, чтобы беседы нового руководителя, наставника и друга Артура отличались возвышенным характером и содержанием но, во всяком случае, в них была своя вполне определенная мораль. Не такого свойства, чтобы доставить человеку царство небесное, но вполне приспособленное к житейским практическим интересам. Прибавим к этому, что майор считал свои взгляды единственными практическими взглядами, а свой образ действий, безусловно, респектабельным и добродетельным. Словом, он был почтенный человек» и, как говорится, смотрел в оба. Он жалел о своем юном пижоне-племяннике и вознамерился открыть ему глаза. Между прочим, старый холостяк был аккуратнейшим прихожанином и посещал церковь, не пропуская ни единого праздника. «В городе я этого не делаю», — говорил он Пену. «Там ходят в церковь женщины». А от мужчин этого не требуется. Но когда джентльмен живет сур-сетер, он должен служить примером простому народу. И если бы я умел петь, то, пожалуй, принял бы участие в хоре. Герцог Сент-Давид, с которым я имею честь быть знакомым, всегда поет в своей церкви. И смею сказать, это производит большой эффект. «Ты тоже не из последних в здешнем округе. Пока клевринги не живут в своем поместье, ты можешь даже считаться первым лицом в приходе и уж во всяком случае никому не уступишь. Ты бы мог сделаться представителем города в парламенте, если бы искусно повел свои дела. Твой покойный отец был бы членом парламента, если бы пожил подольше. Ты тоже можешь им сделаться». «Если, конечно, не женишься на особе, которая при всех своих достоинствах не будет принята в обществе. Ну, ну это щекотливый предмет, оставим его, дружище». Но, оставляя щекотливый предмет, майор возвращался к нему раз двадцать в сутки, и вывод из его рассуждений был всегда одинаков. Пен губит себя. А долго ли вскружить голову молодому простецу, внушая ему, будто он великий человек? Как мы сказали, Пен охотно слушал рассказы дяди. Понятно, что в сравнении с ними беседа капитана Костигана не могла ему нравиться, и мысль о пьянице-тесте внушала ему ужас — Он не мог представить себе этого небритого и разившего спиртом субъекта в обществе своей матери. Безжалостная Пекун сумел даже поохладить его восторги перед Эмилией. Образована ли она? Пен должен был сознаться, что она не образована. Умна ли? Пен не сомневался в ее здравом смысле, но решительно не мог признать ее умной. покажи ко мне ее письма». Пен должен был признаться, что писем этих всего три и что их содержание ограничивается очень банальными приглашениями и ответами. «Она осторожна», — заметил майор сухо. «Она старше тебя, милый мой» и тут же пустился оправдываться самым смиренным тоном, умоляя Пен отнестись снисходительно к старику дяде, для которого честь фамилии дороже всего. Так как Пен готов был закусить у дела при малейшем сомнении в порядочности, мисс Костиган клялся, что никому не позволит отзываться о ней легкомысленно и никогда-никогда не расстанется с нею. Он повторял это дяде и всем своим знакомым, а также и мисс Фотрингей, и ее достойному папа, в обществе которых по-прежнему проводил часть своего времени. Мисс Эмилия не на шутку взволновалась, узнав о приезде опекуна, и смекнув, весьма основательно, что он явился со враждебными намерениями на ее счет. «Вы...» «Наверное, покинете меня теперь, когда приехал ваш знатный столичный родственник. Он разлучит нас, и вы забудете свою бедную Эмилию, мистер Артур. Забыть ее?» Призывая в свидетели ее самое, мисс Роунси. Коломбину и лучшую подругу Эмилии и самого капитана, Пен клялся, что никогда не взглянет на другую женщину, а капитан, посматривая на рапиры, висевшие на стене, ворчал, что он никому не посоветует шутить с чувствами его милого дитяти и никогда не поверит, чтобы его благородный молодой друг, которого он любит как родного сына, «Позволил себе так гнусно нарушить долг чести и совести!» С этими словами он встал и обнял Пена, утирая слезы своей грязной ручищей, а другой тиская молодого человека. Артур содрогнулся от этого объятия. Его будущий тесть был грязен и растрепан, как никогда, несло от него, как из бочки». Как представить такого господина мистер Пен Денис? Артур содрогнулся, вспомнив о своем письме Костигану с приложением Гинеи, которую достойный джентльмен просил у него взаймы, письме, в котором положительно говорил, что с нетерпением ожидает того дня, когда получит возможность подписываться любящим сыном капитана. На этот раз... Он рад был уехать из Чатриса, рад был расстаться с мисс Роунси, со старым пьяницей Кестем и даже с божественной Эмилией. — О, Эмилия, Эмилия! — восклицал он, мысленно плетясь домой на ревеке. Ты не знаешь, какие жертвы приношу я ради тебя, а ты всегда так холодна, так осторожно, так... «Недоверчиво!» Пен никогда не говорил о своих поездках в Четрис. Тем не менее, майор всегда знал, куда он отправляется. Верный своей тактике майор Пен -Денис ничего не запрещал и не позволял племяннику, но юноша всегда чувствовал над собой незримый глаз опекуна и убеждение, что вечером последний самым непринужденным образом заставит его признаться во всем, отразилось на его поездках. Теперь он уже не так часто, как прежде отправлялся изливать свои чувства у ног красавицы. Провести дядю не было никакой возможности. Придумывать предлоги вроде обеда у смерка или чтение греческой трагедии с Фокером было совершенно бесполезно. Всякий раз возвращаясь из поездки, Пен чувствовал, что всем известно, откуда он явился, и всякий раз молодой человек конфузился, как школьник, увлеченный в шалости, входя к матери и опекуну, сидевшим за книгами или за партией в пикет. Однажды, отправившись к ферракской гостинице с целью захватить дилежанс, который менял там лошадей, и прокатиться в четрис, Пен заметил, что кто-то кланяется ему с империала. Это оказался камердинер его дяди Мистер Морган, отправлявшийся в Четрис по поручению своего барина. Мистер Морган отправился в обратный путь с тем же дилижансом, так что Пен имел удовольствие путешествовать в его компании в оба конца. Дома никто не заикнулся о его поездке. По-видимому, молодой человек пользовался полной свободой. Тем не менее, он чувствовал, что за ним учрежден строжайший надзор, и чье-то бдительное око не выпускает его из вида даже в присутствии его дульцинеи. Подозрения Пена не были лишены основания. Опекун действительно собирал всевозможные справки насчет юноши и его интересной молодой подруги. Находчивый и скромный мистер Морган, тертый лондонский камердинер, на верность которого можно было положиться, не однажды побывал в Четрисе, собирая всевозможные данные о прошлой и настоящей жизни капитана и его дочери. Он очень искусно подверг перекрестному допросу половых конюхов весь служебный персонал гостиницы Георга, и собрал множество сведений, не особенно благоприятных для достойного капитана. По-видимому, этот джентльмен не пользовался особым уважением в гостинице. Служители не видали от него ни полушки. Им было запрещено отпускать бедняги что бы то ни было, если только за него не платил другой посетитель. Он слонялся по общей зале, изводил зубочистки — и просматривал газеты, дожидаясь, не пригласит ли его обедать кто-нибудь из приятелей. От офицерских денщиков мистер Морган узнал, что капитан то и дело напивается до безобразия, так что полковник Свалотль запретил приглашать его к офицерскому столу. Не ограничиваясь этим, неутомимый Морган познакомился с мелкими актерами местной труппы, угощал их сигарами и пуншем, и все они единогласно подтвердили, что капитан — жалкий оборванец, горький пьяница и по уши в долгах. Зато все отзывались с почтением о репутации мисс Фотрингей. Ее отец не раз доказал свою храбрость, проучив нескольких человек, позволивших себе вольность относительно его дочери — Она всегда являлась в сопровождении отца, который оставался ее верным стражем даже в самом высоком градусе пьянства. В Заключение мистер Морган присовокупил уже из собственных наблюдений, что мисс Фотрингей восхитительно играет и очень хороша собой. Миссис Крид, квартирная хозяйка, подтвердила все эти сведения доктору Портману, который расспрашивал ее самолично. Мистер Скрид не могла сказать ничего дурного о своей жилице. Последняя жила очень скромно и ни с кем не видалась, кроме двух-трех товара как трис. Капитан иногда заливал за галстук и неаккуратно платил за квартиру, но когда у него случались деньги, выплачивал сполна, или лучше сказать, выплачивала мисс Фотрингей. С тех пор, как молодой джентльмен из Клевринга начал брать уроки фехтования, у Кости Ганов прибавилось еще двое знакомых, сэр Дерби Окс и его молодой друг мистер Фокер, который частенько навещал их, приезжая из Беймута в собственном экипаже, но мисс Фотринга и редко присутствовала на уроках фехтования и большую частью уходила вниз к хозяйке. Обсудив эти сведения, доктор и майор остались недовольны ими в глубине души. Майор даже высказал вслух свое неудовольствие, да и служитель церкви, кажется, огорчился тем, что ему не удалось подорвать репутацию мисс Фотрингей. Даже ее сношения с Пеном явились в отчаянно благоприятном свете. «Всякий раз, как он приходит», «Рассказывала мистрис Крид. Она приглашает меня и кого-нибудь из моих детей. Душечка мистрис Крид», — говорит она, — «Посидите со мной и, ради бога, не уходите из комнаты, пока этот молодой человек здесь. А я не раз замечала, что бедный молодой человек не прочь был бы отделаться от меня. Он даже нарочно приходил в такое время, когда я занята» но она сейчас же посылает за кем-нибудь из моих ребятишек, если только при ней нет отца или старичка Боуса, который дает ей уроки или какой-нибудь подруги». Все это было совершенно верно. Раньше, когда Пен еще не сделал предложение, мисс Фотрингей поощряла его страсть, но после его декларации вооружилась неумолимым благоразумием, которое тем сильнее разжигало его пыл, Майор с огорчением следил за этим положением дел. «Будь это мимолетная интрижка, — говорил почтенный джентльмен, — я бы слова не сказал. Молодым людям свойственно расточать безумные клятвы и проделывать глупости, но постоянная добродетельная страсть — это из рук вон» а все проклятое романтическое бабье воспитание. «Позвольте вам заметить, майор, что вы судите слишком по-светски», — возразил доктор. «По моему мнению, чистая привязанность к девушке своего круга и с приличным состоянием в высшей степени желательна для Пена. «Но, разумеется, я не могу одобрить этого нелепого увлечения. Будь я опекун, я попросту запретил бы ему думать об этой девушке. И этим самым заставили бы его обвенчаться с ней завтра же. Теперь мы, по крайней мере, выигрываем время и постараемся воспользоваться им наилучшим образом». «Послушайте, майор». — сказал доктор в заключении этого разговора. «Я, конечно, не охотник до театра, но думаю, что нам не мешало бы посмотреть ее». Майор засмеялся. Он уже две недели прожил в Фероксе и, странно сказать, ни разу не подумал взглянуть на мисс Фотрингей. «Что ж», — сказал он, — «почему нет?» пока она не моя племянница, а актриса мисс Фотрингей, и мы так же, как всякой другой, имеем право посмотреть ее за свои деньги. Итак, в один прекрасный день, когда Пен должен был обедать дома и провести вечер с матерью, оба джентльмена отправились в четрис в дорожном экипаже, где пообедали, как два старых холостяка в гостинице Георга. Кроме них в столовой оказалось только двое посетителей. Офицер Драгунского полка, квартировавшего в четрисе, и молодой джентльмен, лицо которого показалось майору знакомым. Как бы то ни было, наши друзья оставили этих господ за столом и поспешили в театр. Давали Гамлета. Шекспир был одним из членов символа веры для доктора Портмана, который не упускал случая публично засвидетельствовать свое почтение к великому писателю, по крайней мере, однажды в год. Мы уже описывали представление Гамлета и заметили при этом, что всякой, кому случилось хоть раз видеть мисс Фотрингей, мог быть уверен, что и в следующий раз увидит буквально то же самое. Но оба джентльмена смотрели на нее с величайшим любопытством – зная, что она обворожила пена. «Черт побери!» — пробормотал майор, когда она явилась на вызов и раскланивалась с малочисленной аудиторией. «У нашего сорванца губа не дура!» Доктор громко и от души аплодировал. «По чести!» — сказал он. «Она очень хорошая актриса, и, признаюсь, майор...» «Весьма и весьма привлекательно!» «Вон тот молодой офицер в ложе разделяет ваше мнение!» Отвечал майор, указывая доктору Портману на молодого драгуна, которого они уже видели в гостинице и который теперь аплодировал с величайшим энтузиазмом. «Она очень умильно взглянула на этого молодца!» Подумал майор. «Впрочем, это ее манера!» Тут он уложил в футляр свой бинокль и спрятал его в карман, как будто с него было довольно. Доктор тоже не пожелал смотреть следующую пьесу. И так они встали и вышли из театра. Доктор поехал за своей супругой, которая была в гостях у декана, а майор в глубокой задумчивости побрел в гостиницу, где для него был приготовлен номер».